уходом иностранцев растаяла последняя надежда Софьи опереться на находившиеся в Москве военные силы. Стрельцы тоже уже не хотели подчиняться ни ей, ни шекловитому. В отчаянии Софьи и Шекловитый решили пойти, как говорится, в ва-банк и попытаться поднять против Петра провинциальную Россию. Федор шекловитый написал очередную грамоту ко всем чинам государства, где дипломатично обвинял во всех бедах не молодого царя, а его родственников Нарышкиных, которых в стране традиционно не любили за наглость и жажду власти. В грамоте от имени Софьи говорилось, что Нарышкины ни во что не ставят старшего царя Ивана Алексеевича, забросали его комнату поленьями, изломали его царский венец, а молодые потешные царя творят в Москве всякое насилие, сам же младший царь делает вид, что ничего не замечает и не принимает никаких челобитных. Трудно сказать, какую реакцию могло бы вызвать это послание у населения русских городов, до которого о событиях в столице доходили только смутные слухи, один диковиннее другого, но разослать грамоту не успели. 6 сентября стрельцы явились в Кремль и, стою у дворцового крыльца, стали требовать выдачи Шекловитова. Софья как могла пыталась спасти своего соратника. Она надеялась подействовать на стрельцов твердостью характера, Вышла к ним и заявила, что шоколовитого не выдаст, а стрельцам велит не лезть в ее государские дела. Но на сей раз речь Софьи и ее грозный тон не произвели никакого впечатления. Стрельцы, знавшие, что за царевной нет никакой реальной силы, пригрозили ударить в набат и поднять общий бунт. Напуганные бояри стали настаивать на выполнении их требований, и Софье пришлось согласиться с ними. Шокловитый был выдан стрельцам и увезен ими к Троице. Софья понимала, что теперь очередь за ней. И вновь она попыталась сделать еще один шаг к примирению. К вечеру 7 сентября к Троицкому монастырю прибыла депутация думных людей во главе с Василием Васильевичем Голицыным. Кроме него в это маленькое посольство входили боярин Леонтий Романович Неплюев, окольничий Венедикт Андреевич Змеев, думный дворянин Григорий Иванович Калачев и думный дьяк Емельян Игнатьич Украинцев. Все это были люди на Москве известные, опытные царедворцы и дипломаты, хорошо знакомые Петру. Но в сложившейся ситуации ничьи авторитеты и заслуги перед государством и троном уже не действовали. Петр отказался принять парламентеров и велел им ждать своего решения столько, сколько понадобится. Приехавшим пришлось подчиниться. Тем временем сгустились тучи и над головой самого Василия Васильевича Голицына. Федор Шокловитый под пыткой признался в заговоре против царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной и в замысле убить ее во время пожара, который стрельцы должны были устроить в селе Преображенском. Своим главным соучастником он называл Василия Голицына. Это угрожало фавориту Софьи пытками и казнью. Из Москвы Софья уже никак не могла помочь своему другу, которого, похоже, сама же отправила на верную смерть. Василий Галицин пытался сам оправдаться перед Петром. Он написал письмо, состоявшее из 17 пунктов, где объяснял причины своих поступков и действий, но царь не стал читать эту бумагу и приказал призвать всех присланных Софии к ответу. Но тут в дело вмешался двоюродный брат князя Василия, уже известный нам царский постельничий, любимец Петра и его доверенное лицо, Борис Алексеевич Голицын, которому по счастливому стечению обстоятельств было поручено руководить следствием над заговорщиками. Борису Голицыну было крайне нежелательно, чтобы их род оказался запятнан обвинениями в умышлении на жизнь царя. Он поставил дело так, что Василия Голицына признали виновным и наказали за совсем другие проступки, которые по сравнению с покушением на цареубийство выглядели почти невинно. Князя Василий и его сына Алексея обвинили в том, что они подавали доклады мимо царей Ивана и Петра прямо правительницы Софьи, а во время Крымского похода допустили растрату казенных денег и нанесли этим ущерб государству и народу. Генерал Патрик Гордон в своих записках позже вспоминал, что Борис Голицын после допроса Шакловитова уничтожил из его протокола все, что касалось его родственников и только после этого показал бумаги Петру. Прознавшие об этом Нарышкины пытались обвинить Бориса в укрывательстве важной информации, но он смог выкрутиться, сказав, что ничего против Василия Васильевича шокловитом произнесено не было, а признание было переписано набело и показано царю только на другой день потому, что накануне слишком поздно закончили допрашивать. Петр этим объяснением удовлетворился и продолжал доверять Борису Голицыну, но Наталья Кирилловна Нарышкина и ее окружение еще долго питали к нему неприязнь. Голицына отделались лишением боярства и ссылкой. Боярин Неплюев также был сослан в Пустозерск за давний грех – дурное управление на наместничестве в городе Севске. Змеева отправили на покой в его костромские волости. Калачева и Украинцева, пожурив, простили и разрешили служить дальше – Позже украинцев станет одним из самых блестящих дипломатов правительства Петра I и впишет несколько славных страниц в истории русской внешней политики. С Шеклавитом и его сподвижниками обошлись гораздо более сурово. 11 сентября у Большой Московской дороги возле Троицы при стечении массы народа они были подвергнуты казни. Своих бывших друзей и соратников Софья больше не увидела. Она оставалась в Москве своих кремлевских покоях, где прошли лучшие годы ее жизни. Но сейчас она была совершенно одна, оставленная даже своими кровными родственниками. Последняя надежда сохранить свое место в семье рухнула после тихого предательства брата, царя Ивана Алексеевича. Расправившись со своими врагами, Петр отправил Ивану письмо, в котором говорилось, что поскольку оба они уже достигли совершеннолетия, то должны сами управлять государством Не позволяя это делать третьему лицу. Одновременно Петр клятвенно обещал Ивану делить с ним бремя власти и почитать его как отца и старшего брата. Иван доверял Петру: между ними были довольно хорошие отношения, и при этом, видимо, уже давно тяготился постоянной опекой со стороны Софьи, которая не стеснялась влезать даже в его семейные дела. Поэтому с доводами младшего брата согласился Защищать Софью и ссориться из-за нее с Нарышкинами у Ивана Алексеевича не было никакого резона. Решение ее судьбы он оставил на усмотрение Петра. Петр Алексеевич поступил со своей сводной сестрой довольно жестоко и безжалостно, вероятно, пометуя о том, что она хотела убить его мать, да и его самого при случае вряд ли бы пощадила. После молчаливого согласия Ивана не вмешиваться в дело Софьи, Петр отправил в Москву боярина Троекурова с приказанием царевни переселиться в Новодевичий монастырь, находившийся тогда на московской окраине. Свершилось то, чего Софья больше всего в жизни боялась и не желала. Сначала она пыталась упрямиться, собиралась крайне медленно и неохотно, даже успела передать письмо и деньги своему бывшему фавориту Василию Голицыну. Но Петр настаивал, и в конце сентября ей пришлось перебраться в монастырь. Софье выделили палату, часть окон которой выходила за монастырские стены на девичье поле. С ней вместе переехал даже небольшой штат приближенных женского пола, две казначеи и девять постельниц. Сопровождать царевну и жить при ней в монастыре выразило желание и ее престарелая мамка-кормилица, бояра Невяземская. В бытовом отношении Софья сохранила право на некоторый комфорт. Ее стол был довольно богат и разнообразен. Каждый день с дворцовой кухни ей доставлялась разная рыба, выпечка из ржаной и пшеничной муки, включая пироги с начинками, а также мед, пиво, брага, водка и традиционные для обихода царевин сладости. Внутри монастырских стен ее свободу никто не ограничивал. Она могла покидать свои покои, когда хотела, гулять по монастырской территории, посещать службу в храмах и келье монахинь. Но у монастырских ворот день и ночь дежурила стража, солдаты Семеновского и Преображенского полков, составлявших личную гвардию Петра. Поэтому не выйти за монастырские стены, не принимать у себя посетителей Софья не имела никакой возможности. Навещать Софью Алексеевну в любое время было позволено только царицам и царевным дома Романовых. Наталья Кирилловна Нарышкина по понятным причинам никогда этого не делала. Марфа Матвеевна Апраксина и Прасковья Федоровна Салтыкова совершили подобные визиты только из вежливости, исполняя семейный долг. Частыми гостями в монастыре были только родные сестры Софьи, они приходили поделиться новостями и домашними сплетнями, поругать Петра и Нарышкиных и поплакаться на свою судьбу, так как при новом дворе им жилось уже не так вольготно, как прежде. Жизнь Софьи также существенно изменилась но в целом была вполне терпимой. Сидя в монастыре, вспоминая былые годы и вздыхая о неосуществленных мечтах и надеждах, она могла безбедно провести остаток своих дней. Пока был жив царь Иван, Петр не проявлял к Софье никакого интереса, но и не трогал ее. Казалось, что старая семейная распря была позабыта. Но после смерти Ивана Алексеевича в 1696 году и начало самостоятельного управления его младшего брата, скелеты в шкафу снова зашевелились. Энергичная деятельность Петра, пренебрежение им традициями государственного порядка и придворных обычаев, возбуждало недовольство его давних противников и недоброжелателей. Накануне отъезда царя с Великим посольством за границу 23 февраля 1697 года стало известно, что бывший сподвижник Софьи предавший ее во время последнего конфликта с Петром Иван Циклер, замышляет заговор с целью цареубийства. Началось расследование. Циклер и его сподвижники, окольничий Соковнин и дворяне Федор и Василий Пушкины, отец и сын, были приговорены к казни. Перед казнью Циклер заявил, что во время правления Софьи, царевна и ее покойный двоюродный брат Иван Милославский подбивали его убить царя Петра. Петр пришел в ярость, приказал выкопать из земли своего родственника и на свиньях привезти его в Преображенское. Казнь Циклера и Соковнина производили над открытым гробом Милославского, чтобы кровь казненных лилась на его останки. После этой жуткой экзекуции царь велел усилить охрану Новодевичьего монастыря и не спускать Софьи глаз, пока он будет за границей. Софья знала от навещавших ее сестер об отъезде Петра. В его отсутствии у нее вновь появился призрачный шанс вернуть власть. Такой случай мог представиться во время очередного на этот раз последнего стрелецкого бунта. После событий 1689 года стрельцов старались держать вдали от столицы, где продолжали проживать их семьи. Сначала их отправили под подозов, а оттуда решили перевести на литовскую границу. Стрельцы же хотели домой, считая, что уже искупили за прошедшие годы свою вину участвуя в военных походах Петра. 16 июня 1697 года, не дойдя до нового места службы, на берегу Двины стрельцы устроили собрание круг. На нем один из стрельцов, ходивших недавно в Москву с в главе стрелецкого приказа князю Троекурову, прочитал письмо царевны Софьи, в котором бывшая государиня просила бывших своих соратников пойти на Москву, освободить ее из Новодевичьего монастыря и вернуть на престол, перебив охранявших Кремль петровских солдат. Было ли это письмо подлинным неизвестно, но стрельцы решили идти на столицу. Поход оказался неудачным. Стрельцов остановили верные царю войска под предводительством боярина Шейна и генерала Гордона возле Воскресенского монастыря. Зачинщики бунта были схвачены, начался розыск. Под пытками стрельцы признались, что шли на Москву, чтобы бить бояр и иноземцев, но про Софьи никто из них ничего не говорил. Возможно, многие из них сразу не поверили в истинность письма, а идти в Москву решились от безысходности и отчаяния. Главных бунтовщиков казнили, остальных участников похода отправили по тюрьмам и по дальним монастырям, лишив чинов и привилегий. Проводивший розыск Алексей Семенович Шейн, исполнявший в отсутствии Петра обязанности главнокомандующего русской армией, посчитал на этом дело стрельцов исчерпанным. Он сообщил об этом царю, находившемуся в это время в Вене. Но у Петра на сей счет было иное мнение. В письме своему доверенному лицу князю Федору Юрьевичу Ромадановскому, наместнику на Москве и председателю Боярского совета, имевшему исключительный титул князя Кесаря и Величества, он указывал, что это семя Ивана Милославского растет. Царь прервал зарубежный вояж и немедленно выехал в Россию. Вернувшись в Москву, Петр выразил крайнее неудовольствие результатами проведенного Шейном расследования. В наказании отрезал 45-летнему воеводе бороду и больше его не жаловал. Шейн тяжело переживал несправедливые оскорбления и обиду. Он скончался совсем еще не старым человеком, 12 февраля 1700 года в Москве. Борот после царского возвращения лишились и остальные бояри. Петр не приминул и переодеть их насильно в европейское платье, чтобы разом покончить с прошлым, которые своим бунтом хотели восстановить стрельцы. После этого царь сам принял сочинить допрос и расправу над стрельцами. Осужденные шеином были вновь извлечены из мест тюремного содержания и доставлены в село Преображенское где было устроено 14 застенков для пыток. Признания добивались с исключительной жестокостью, но результат Петра совершенно не удовлетворял. Стрельцы сознавались, что хотели вернуть на престол царевну Софью и перебить верных царю бояр и иноземцев. Но при этом говорили, что такое решение приняли самостоятельно, без всякого наущения со стороны опальной государни. Но Петру нужны были обвинения против старшей сестры царь приказал усилить пытки. Некоторые стрельцы не выдержали и стали говорить, что письмо от Софьи было. Его якобы привез стрелец Васька Тума, а получил он его в Москве из рук некой нищенки. Нищую нашли, но она умерла под пытками и при этом ни в чем не созналась. Скорее всего, ей не в чем было сознаваться. Тогда схватили кормилицу Софьи Вяземскую и четырех постельниц царевны наиболее к ней близких. Несчастных женщин подвергли пыткам, но даже терпя жестокие муки, они не могли сообщить нужную Петру информацию. Из их путанных показаний нельзя сделать однозначного вывода, что Софья была замешана в бунте и писала стрельцам возмутительные письма. Наконец, Петр допросил и саму царевну, но она категорически заявила, что не посылала никаких писем в стрелецкие полки. Вызвали на допрос и наиболее близкую к Софьи сестру царевну Марфу Алексеевну. Она сказала, что ее прислуга Жукова сплетничала о распространяющихся по Москве слухах, будто стрельцы хотят вернуть Софью на престол. Схватили Жукову, та сослалась на некоего стрелецкого подполковника, который сообщил ей об этих слухах. Нашли подполковника, он, в свою очередь, все валил на Жукову. Под пыткой она опять сослалась на него. Следствие зашло в тупик. Явных доказательств преступных замыслов и действий Софьи не было, поэтому казнить ее было невозможно. Но Петр все же придумал для своих неудобных старших сестер наказание. В отношении Софьи оно отличалось изощренной жестокостью. После нового расследования было казнено более 700 стрельцов. 195 из них в течение нескольких дней вешали под окнами кельи царевны около Новодевичьего монастыря. Троих повесили так, чтобы Софья видела их при каждом взгляде в сторону окон, а в руки им дали свернутые листы бумаги, имитирующие челобитные, с которыми стрельцы в прежние годы часто обращались к правительнице. Повешенные должны были служить немым укором царевни, которая могла быть косвенно виновна в их гибели. Был изменен и порядок пребывания Софьи в Новодевичьем монастыре. До этого она жила там на положении светского лица, Почетные узницы, пользующиеся большими привилегиями и всеобщим почетом и уважением. Теперь царевну по приказу брата насильно постригли в монахине под именем Сусанна. Ее сестру на перстницу, царевну Марфу, отправили монашествовать за сто верст от Москвы в Успенский монастырь Александровской Слободы. Там она стала инокиней Маргаритой. Бывших постельниц также постригли и разослали по провинциальным обителям, известным своей строгостью. Такой способ расправляться с неугодными родственницами не использовался в царской семье уже почти сто лет, со времен смуты. Остальным сестрам разрешалось посещать Софью и Марфу только в Пасху и храмовые праздники монастырей, где они исполняли свои монашеские обеты. Софья томилась и страдала под строгим и неусыпным надзором 5 лет. Она умерла униженной и несчастной в 1704 году. Ее старшая сестра Марфа скончалась в Александровой Слободе три года спустя. Двор царя Ивана Алексеевича и царицы Просковьи Федоровны до 1696 года, когда Иван скончался, формально считался старшим в системе русского и того времени, так как второй государь, Петр Алексеевич, был младше своего брата. Но в реальности после свержения правительницы Софьи власть перешла в руки Петра и его окружения.